Глава 13. Мы застряли в Урге на несколько недель. Поначалу не могли определиться с датой вылета в Токио, затем город накрыл песчаной бурей. Вообще в этом мире странностей хватает. Магические войны прошлого, которые нынешние историки предпочитают называть управляемыми катаклизмами, привели к серьезным климатическим изменениям в отдельно взятых регионах. Так Монголия превратилась в край цикличных бурь. Тут едва ли не каждая семья имеет настенный календарик, в котором кружочками отмечены даты пришествий песка. С наступлением таких дней прекращается уличная активность, люди переключаются на удаленную работу, дети — на дистанционное обучение. Транспорт по улицам кое-как ездит, но с черепашьими скоростями, на автопилоте и только при непосредственном подключении к спутниковой системе навигации. Вылеты авиарейсов отменяются. Кротов успел свалить на своем дирижабле? Мы нет. По дороге успели основательно побеседовать с начальником СБ и выяснить часть правды о том, как он ухитрился нас отыскать. Нет. Наши Харадой косяки не объяснение. Скрываться мы научились, так что Кротов вынужден был выйти из плоскости. Друцкие стали отслеживать активность императорских спецслужб в крупных городах, расположенных неподалеку от Горно Алтайска. Затем сели на хвост Василию тьме и отметили, что он переключился на Монашинский Альхон. Когда же бывший помощник экспедитора запросил подкрепление на трассу, протянувшуюся между Иркутском и Красноярском, Кротов обрел окончательную уверенность в том, что берут меня. Неприятно удивила и осведомленность Антона Георгича в плане исчезновения сыроешкина, а также его уверенность в том, что неизвестный мужик с русыми волосами, корректировщик, взявшийся за мое обучение. Что касается Арины, то повадки бодигарда, неотступно держащего в поле зрения своего нанимателя, тоже не укрылись от цепкого взгляда СБшника. Пистолетов мы лишились. Бойцы Друцких, подчищая территорию, забрали стволы себе. Что же, еще один знак, что нужно искать оружейника. В идеале оружейника-зачарователя, способного модернизировать огнестрел под конкретного пользователя. Дед, по слухам, занялся моим вопросом вплотную. Договорился об аудиенции у императора и параллельно начал давить на непосредственных руководителей Василия Тьмы. Пока безуспешно. Не стоит забывать, что интересы клана для Константина Федоровича превыше всего. Вот только интересы можно защищать по-разному. Например, отказаться от родственника, создающего дополнительные проблемы как это было с моей матерью. Урга изначально представляла собой буддийский монастырь, а дата основания города совпадает с началом колдовской эпохи. В те годы Монголии правила династия Юань, которая пала во время Первой магической войны. Династия Цин так и не воцарилась на здешних землях, а влиятельные роды постоянно сменяли друг друга, борясь за контроль над бывшей кочевой ставкой. Я слышал, что в Урге есть несколько мощных источников, за которые столетиями бьются архимаги Сёгуната. В последние годы, впрочем, методы борьбы сместились в экономическую плоскость. Это удивительно, но буддисты продолжают составлять львиную долю населения Урги, а храмы успешно функционируют и собирают паломников. С XVIII века культурное и экономическое значение Урги начало угасать по понятной причине – Рядом разросся Маймачен. Это китайский торговый квартал, поднявшийся до статуса города-спутника. Маймачен, как и все вокруг, контролируется японскими корпоратами. Именно там расположился международный аэропорт. Такеши сразу сказал, что жить лучше в Маймачене. Там хватает гостиниц, магазинов и других примет цивилизации. Монахи такими вещами не заморачиваются. Я уж молчу про изолированный центр города, которому не страшны песчаные бури. Целый лабиринт крытых галерей из истекленных площадей с выставочными павильонами, а также автономные жилые комплексы с климат-контролем. В моем мире нечто подобное наблюдается в Дубае. Аэропорт Чингисхана в Урге включает отдельный терминал для частных и пассажирских дирижаблей. Там, собственно, мы и распрощались с Кротовым. Номер пришлось арендовать в жилом комплексе Тул-Сити, что в паре кварталов от вещевого рынка Боингол. Арина очень хотела там побывать, и мне пришлось составить компанию своему бодигарду. Без этого никак. Она ведь меня защищает. Я быстро пожалел о своем решении. Но было поздно. Боингол — многоярусный молл, раскинувшийся на добром десятке этажей с пристроенной обзорной башней, на вершину которой поднимается лифт. Оттуда, кстати, открывается прекрасный вид на тучи песка, в которых утонула урга на пару с городом-спутником. Призрачные очертания улиц, силуэты машин, мутный свет дневных фонарей, шпили небоскребов делового квартала, обрастающие в секционную головоломку оранжерей. Все это сливалось в общую агломерацию и тянулось к мутному горизонту, рыжему от поднявшейся пыли так вот несколько часов из моей жизни оказались выброшенными на помойку модной индустрии арина видимо компенсировала годы проведенные в монастырских застенках рейд по бутикам японских и китайских брендов настолько затянулся что ярусы боенгола стали напоминать мне прочитанную в детстве книжку там некий мужик европеец Спустился в христианский ад, насчитывающий девять кругов. Не помню автора. Здесь ничего подобного не написано. Это точно. Мы подолгу зависали в каждом магазинчике. Арина запиралась в примерочных, иногда выбираясь оттуда, чтобы поинтересоваться моим мнением по поводу очередной шмотки. Вещей моя спутница в итоге купила с гулькин нос. Сказалась приверженность учению марчкиндо Зато каждая тряпочка была выстрадана и оплакана горькими мужскими слезами. А теперь, тадам, приятный сюрприз. Я говорю о традиционных китайских закусочных с самообслуживанием, суше экспрессах и тайских макашницах, активно курсирующих рядом с парковками внизу. Макашницы, вот уж чего я никогда бы не ожидал встретить в Урге. Внешняя Монголия, степные просторы, песок. Не стыкуется, от слова совсем. Вот что значит расцвет торговли и статус крупного хаба на границе двух ведущих мировых империй. Знаете, я бы не удивился и котлетам по-киевски. Ах, вот и они. Украинская кухня. Вывеска на русском языке с двумя грамматическими ошибками и аппетитной тарелочкой красного борща на двери. «Так ты у нас наследник древнего рода?» — сказала Арина, когда мы уплетали борщ, сидя в уютном зальчике на третьем этаже молла. За окном виднелся фрагмент крытой оранжереи — сосны, гинка, бамбуковые заросли со спрятанными внутри беседками. Я этого не знала. Пожимаю плечами. «Наш контракт не обязывает сообщать все подробности моей биографии». «Не кипятись», — хмыхнула девушка. «Я без претензий». Борщ оказался на удивление вкусным. И каковы твои планы на будущее, наследник? Перестань меня так называть. Ладно. С друцкими не все так хорошо, как тебе кажется, ответил я, задумчиво глядя на бамбук. Они меня защищают, это факт. Как далеко будет простираться эта защита? Другой вопрос. Может быть, они уладят ряд недоразумений с императором. Или не уладят. «Захотят ли бодаться с церковниками?» «Без понятия». Девушка задумчиво кивнула и задала следующий вопрос. «Что ты забыл в Токио?» «Я ищу убить своих родителей». «Ты говорил». «Ничего не изменилось, Арина». «Ты уверен, что выживешь во время своих поисков? Некто вывез тебя из Японии и подарил вторую жизнь, а ты возвращаешься туда, где уровень опасности зашкаливает». Прошло много лет. За тобой недавно охотились. И за такеши. И будут охотиться в любой точке мира. Расправившись с борщом, я придвинул к себе тарелку с рисом, парой котлет по-киевски и листьями салата. Проколов вилкой первую котлету, позволил маслу вытечь на гарнир. Собственно, это и есть наши главные враги. Не церковь? Удивилась Арина. Я жестом остановил Арину, собравшуюся взять котлету за косточку. Выпадет, они не закреплены. Тоже вкусно, кстати. Повар не ограничился сыром и маслом. Внутри отбитого филе обнаружилась куча азиатских специй. Своя атмосфера. Равновесие добавилось позже, признал я. А вот неведомые корректировщики портят нам кровь уже много месяцев. В Питере я чуть не погиб от рук знатока. Сенсей с абсолютом склеснулся. И я рассказал бадигарду об истории своего появления в этом мире, описал катастрофу, лечение, выписку из больнички и последующий переезд в Горно-Алтайск, где состоялось знакомство с Ироежкиным, умолчав, конечно же, о своей истинной личности. Девушка слушала, не перебивая, затем выдала. «Иногда от правды стоит отказаться. В шкафах прячутся такие скелеты». «Нет выбора», — упрямо повторил я. Мы не справимся с невидимками, которые подсылают к нам шиноби, если не выясним, кто они и зачем это делают. Хочешь решить проблему? Докопайся до ее сути. Вот такой у нас разговор получился. А уже на следующее утро возобновились тренировки с харадой в усиленном режиме. Теперь, зная о моей способности накачивать корректировочные техники эфиром, наставник гонял меня по полной. Отгородившись от окружающего мира куполом, мы принялись тестировать способности ближнего прицела, били друг друга жутью, учились ее развеивать и переводить на других людей. Я, например, не имел представления о том, что жуть делится на две формы реализации — аура и направленный поток. В первом случае от вас постоянно веет чем-то нехорошим. Направленный поток позволяет атаковать конкретное живое существо — зверь или человек до да звезды. Так вот, если тебя давят потоковой жутью, атаку можно рассеять, либо перевести на соседа. С первого раза у меня не получилось, зато потом. Страдали преимущественно соседи из других номеров. А нечего устраивать шумные оргии по ночам. Не люблю такое. Протестировали мы и отвод глаз с ускользанием. Причем саму накачку я делал под куполом, а прогулки устраивал в людных местах без прикрытия ауры исправно работали, сенсей не мог обнаружить меня на расстоянии. Даже Арина сказала, что ее примитивные церковные артефакты безмолвствуют. Недостаток потери времени сохранялся. Я упускал мгновение, преобразуя эфир во взвесь, но это затрагивало лишь стихийные техники, что открывало потрясающие перспективы для будущего шиноби, Следовало лишь восстановить утраченную при переселении способность прокачивать через себя значительные объемы эфира, потому что энергии для изменения реальности требовалась вагон и маленькая тележка. Расход первородной субстанции, как и взвеси, зависел от уровня освоенной техники и ее сложности. И это я хорошо прочувствовал на своей шкуре, применив био в закусочной тетя Глаша. По телу тогда прокатилось нервное напряжение, я был на взводе, а потом нахлынуло опустошение. Думаю, у моего носителя попросту отсутствует опыт колдовства на столь серьезных настройках. Поделился с учителем своими наблюдениями. Такеши подтвердил. Да, наши организмы не железные. Ситуацию исправят регулярные тренировки. Выносливость мага — качество, развиваемое с годами. Еще один пунктик, отличающий лошар вроде меня от высокоранговых шиноби экстра-класса. Песчаная буря не унималась. Пообщавшись с местными, мы поняли, что во всем виноват сезон. Зимние вихри самые лютые, да и в календарях они отмечены недельными интервалами. Что ж, мы никуда не спешили. Прокачка важнее поспешного расследования. Климатические аномалии вынудили торговцев Маймачена развивать альтернативные транспортные линии, то есть наземные. Так Урга превратилась в крупнейший железнодорожный узел внешней Монголии. А еще через Маймачен проходили многополосные автомагистрали, по которым без конца курсировали дальнобойщики. В самом же аэропорту чаще садились дирижабли вертикального взлета и беспилотные коптеры, нежели самолеты на водородном топливе с оснащенным современными навигационными системами бури не особо страшны пилотирование может осуществляться при непосредственном подключении к нейросети местной диспетчерской да и вертикальные воздушные коридоры дают определенные преимущества через полторы недели нашего пребывания в урге когда буря пошла на спад такеши предложил мне заняться серьезными делами начали с машинерии Речь идет о навыке прямого воздействия на машины. Не обязательно с цифровыми блоками. И да, машинерия позволяет управлять оборудованием, имеющим магические вставки. В качестве объектов для оттачивания способностей мы выбрали бытовую технику. Помните фокусы, которые Харадо вытворял в моих апартаментах при первой встрече? Я потратил сутки, чтобы освоить это искусство. И преуспел. Вечером первого дня я научился включать усилием воли кофеварку, выгонять из норы робота-уборщика, включать-выключать свет по всей квартире, перекрывать водопровод, менять режимы в микроволновке и стиральной машине. Проснувшись ранку, мы продолжили опыты. Я взялся за лифтовые шахты, климат-контроль, шлагбаумы подземных паркингов. Эфир тек через меня бурной рекой. Воображение услужливо подсунуло образ дирижера, управляющего крупным симфоническим оркестром. Только моими инструментами были вещи. Пустые лифты застревали между этажами, загруженные двигались медленнее или быстрее, произвольно включались и отключались кондиционеры. В чужих квартирах я шалил осторожно, менял телеканалы, пока хозяин отлучался на кухню или в туалет. Врубал в пять утра громкую музыку, предварительно изменив настройки будильника на домашнем компьютере. Сливал воду в бочках, подогревал полы, подкручивал деление в газовых колонках. Такеши искренне веселился, наблюдая за всей этой клоунадой. Даже спросил, не приходилось ли мне раньше играть на планшете в «Разозли соседа». С причинами и следствиями оказалось сложнее, но я справился. Тут ведь что главное? проследить цепочку изначальных событий и внести коррективы либо сотворить уникальную цепочку с нуля включив в нее ряд объектов кстати объектами могут быть не только вещи но и живые существа приведу пример вы посмотрели телевизор увидели рекламу газировки и захотели купить этот прохладительный напиток в комнате жарко на улице тоже возможно понять вышли двинулись по правой стороне улицы поравнялись со строящимся зданием на вас упал кирпич конец истории Кирпич упал потому что часть навеса над тротуаром сняли для замены а в этот момент на высоте работал неопытный рабочий которого отвлекли разговором сетку по периметру здания растянули но в одном месте она порвалась а по правой стороне улицы вышли из за плотного потока машины красного света на перекрестке лень ждать следствие смерть но в чем причина так вот Чтобы вас убить, корректировщик задействовал несколько причинно-следственных цепочек, манипулируя людьми, механизмами, событиями и вероятностями. И это одна из простейших логических задач. Мы никого не убивали. Эксперименты я ставил на обслуживающем персонале комплекса, вынуждал грузчиков быстрее разгружать товар в продуктовом отделе, где я и намеревался купить имбирь манипулировал водителями и спасал от верной смерти неосторожных котов, убирал с нашего этажа некрасивых горничных и заменял красивыми. Еще через три дня Такеши поздравил меня с рангом знатока. — Это эфир, — пожал я плечами. — С эфиром ты почти дотянулся до вездесущего, — возразил сенсей. — Знаток, с учетом применения взвеси. — Круто. Сам не ожидал. Жаль, не получу сертификата. Во время этого диалога Сыроежкин лежал на диване у окна с новеньким планшетом в руках, занимался теханализом, менял ордера на бирже. На голове у как красовались наушники. Наше спасение от мексиканского рока. Так что миг моего триумфа снабжение пропустил Чего не скажешь о Барине? — Эй, — девушка сверкнула глазами. свари Свори-ка нам кофе, Рю. «Не вопрос», — оживился я. Кофеварка пискнула и принялась набирать воду. Это случилось за секунду до штурма.